С этого момента конец уже предвидится. Между героем, вышедшим из дома и бродящим куда глаза глядят, и героем, выходящим от Яги, огромная разница. Герой теперь твёрдо идёт к своей цели и знает, что он её достигнет. Он даже склонен слегка прихвостнуть для его помощника, его желание лишь служишка, не служба. В дальнейшем герой играет чисто пассивную роль.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 как тотчас обратился конём и побежал на двор Елены прекрасной, то для хода действия эти случаи играют одинаковую роль. Мы этот факт пока только регистрируем, но он уже даёт нам некоторые объяснения, почему Иван при всей своей пассивности всё же герой. Мы достаточно изучили сказку, чтобы установить, что герой, превращённый в животное, древнее героя, получающего животное Герой и его помощник есть функционально одно лицо. Герой-животное преобразился в героя плюс животное. Третье. Орёл. Среди помощников героя имеется орёл или другая птица. Функция птицы всегда только одна. Она переносит героя в иное царство. Эта переправа нас займёт в особой главе.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 хотя тебе и трудно будет, но я тебе всё уплачу. Орёл оказывается чрезвычайно требовательным и прожорливым, но герой терпеливо носит ему всё, что тот требует. Мужик послушался, взял орла в избу к себе, стал его кормить мясом. То овцу зарежет, то телёнка. В дому мужик не один жил. Семья была большая. Стали на него ворчать, что он весь на орла проживается.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 Однако в случае, сообщаемой Зелениным позднее, мы знаем, что орла не просто отпускали, а убивали. По мнению Штернберга, это убийение означало усылание орла. У айну орла убивали, и перед убийieniem к орлу обращались с такой молитвой: "О драгоценное божество, о ты божественная птица, прошу, внемли моим словам. Ты не принадлежишь к этому миру". Ибо твой дом там, где дворец и его золотые орлы. Когда ты придёшь к нему, к своему отцу, скажи: я жил долгое время среди айну, которые как отец и мать взрастили меня и прочее. Это кормление и убийение орла имеют целью умилостивить духа хозяина орлов, позднее творца. Смысл молитвы меня содержали хорошо. Помоги людям, которые это сделали. Акт убийения есть акт усылания. Что мы видим в сказке? В сказке герой, правда, не убивает орла. Он, продержавший его 3 года, только хочет убить его. Взял охотник нож, отточил на бруске, пойду, говорит, зарежу орла. Здраветь он не здравеет, даром только хлеб ест. Но всё же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 Спасибо тебе, мужичок. Вот тебе злато и серебро, и камни самоцветные. Бери сколько душе угодно. Мужик ничего не берёт, только просит медного ларчика с медными ключиками. Этот случай интересен тем, что он содержит в себе элементы разложения обряда. Он показывает, что сказка отражает позднюю стадию её. Как это мы видим и в других случаях.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 А расположение хозяина в передаче герою предмета, дающего ему могущество и богатство. Выводы эти получены главным образом на сибирских материалах. Сибирские материалы по культу орла интересны ещё другим. Они показывают взаимоотношения между обладателями орла и орлом-помощником. Между птицей и шаманом существует теснейшая связь. На языке агеликов орёл носит такое же название, как и шаман, именно чам. У тунгусских шаманов Забайкалья белоголовый орёл хранитель и покровитель шамана. Изображение его из железа помещается на короне шамана, на дужках между рогами. У телеутов орёл называется птица хозяин неба. Он непременный спутник и помощник шамана. Это он во время камлания сопутствует ему в его странствиях на небо и в подземный мир, охраняя его от несчастий в пути, а также отводит по назначению жертвенных животных различным божествам. На облачении шамана фигуриют части орла: кости, перья, когти. Наконец, шаманский кафтан по воззрениям сибирских народов является изображением птицы. Согласно этому у тунгусов Енисейских хостеков и у многих других кафтан выкраивается наподобие птицы и обшивается длинной бахромой, символизирующей крылья и перья этой птицы. Эти материалы дополнительно характеризуют единосушие между героем и его помощником. Четвёртое крылатый конь. Мы переходим теперь к другому помощнику героя, а именно к коню. Вряд ли есть необходимость доказывать, что конь, лошадь вступает в человеческую культуру и в человеческое сознание позже, чем животные лисы. Общение человека с лесными животными теряется в исторической дали. Приручение лошади может быть прослежено. С появлением коня необходимо проследить ещё одно обстоятельство. Лошадь появилась не на смену лесным животным,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 Есть период, когда эти новые формы вступают в конфликт со старым мышлением. Новые формы хозяйства вводят новые образы. Эти новые образы создают новую религию, но не сразу. Происходит в языке наименование коня птицей, то есть перенос старого слова на новый образ. То же происходит в фольклоре. Конь облекается в птичий образ.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 Он залез под него, подбросил его, и вместо медведя там стояла великолепная чёрная лошадь. Этот случай ясно показывает, как новое животное берёт на себя религиозные функции старого. Лошадь заменяет медведя в роли помощника, приобретаемого под землёй от хозяина медведей. Но эта лошадь ещё содержит в себе черты медвежьего происхождения. У неё на шее медвежья шкура, Совершенно так же, как у нашего скифки по бокам птичьи крылья. Короче, происходит ассимиляция одного животного с другим. Любопытно, что появление лошади в Америке создаёт совершенно те же обряды и фольклорные мотивы, что и в Европе. На это указывал ещё Анучин, изучая скифские погребения, сходные с американскими. Если у умершего была любимая лошадь, устанавливает дорси Родственники убивали эту лошадь на могиле, думая, что она донесёт его в страну духов, или же срезали несколько конских волос и клали их в могилу. Волосы давали такую же власть над конём, какую они дают в сказке. Эти случаи показывают закономерность появления одинаковых обрядовых и фольклорных мотивов в зависимости от явления хозяйственной и социальной жизни.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 Оно значительно ослаблено по сравнению с грандиозным выкармливанием орла, поедающего весь скот царя. Выкармливание коня даёт ему волшебную силу, но внешне ассимилируется с действительностью. Дай мне три зари на пастись на росе. Слабый отголосок такой же просьбы орла, и как мы видели выше, благодарных животных корми меня 3 года. До трёх раз накормил пшеной белояровой И только видели, как садился, не видели, куда укатился. Выкармливание коня частный случай выкармливания чудесных или волшебных животных. Так выкармливаются благодарные животные: орёл, конь и наконец даже змей выкармливается злой царевной или сестрой. Над атомическое происхождение этого мотива уже указывалось. Выкармливание коня показывает, что дело не просто в питании животного, Кормление придаёт коню волшебную силу. После кормления на 12 росах или пшеной белояровой он из паршивого жеребёнка превращается в того огненного и сильного красавца, какой нужен герою. Это же придаёт коню волшебную силу. Стал Иван водить свою лошадь каждое утро и каждый вечер в зелёные луга на пастбище. И вот как прошло 12 зорь утренних, до 12 зорь вечерних сделалась его лошадь такая сильная, крепкая да красивая, что не вздумать, не взгадать, разве в сказке сказать, и такая разумная, что только Иван на уме помыслит, а она уже ведает. Ещё реще эти волшебные качества, вызываемые кормлением, выражены в другом случае. Ты в эти дни корми меня овсом, тогда я спрячу тебя под копыта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 Погребённые вместе с умершим служили ему в могиле, как служили при жизни, так говорит Фюстель де Куланш. Это в точности соответствует сказочному: "Служи ему, как и мне служил". Но в чём состоит служба коня умершему? Конь ездовое животное. Поэтому совершенно прав Негелен, когда он говорит, что обычай давать при смерти герою с собой коня есть следствие его функции у носителя, носителя или путеводителя в лучшую сторону. Учит аналогия столь неизбежная для искимоса собакой. Искимосы дают в могилу собаку, греки лошадь. Но здесь имеется одно противоречие. В сказке умерший отец со своим конём никуда не уезжает из могилы, а пребывает вместе с конём тут же. Интересно, что так же обстояло с верованиями греков. Вунт просто ошибается, когда говорит, душа павшего на поле битвы воина уносится, согласно верованиям греков, римлян и германцев, на быстроногом коне в царство душ. Возможно, что в некоторых случаях это и так, но, как правило, и это для античности неверно. Первоначально, как мы видели, умерший никуда не удалялся. с развитием пространственных представлений ему стали приписывать далёкий путь и дальний полёт. Затем, когда с переходом на оседлое земледелие круг интересов сосредотачивается на земле, когда появляется привязанность к своей земле, когда появляется культ предков, умершие мыслятся уже не ушедшими, а живущими здесь же в доме, у очага, под порогом или в земле, в могиле. Лучше же осталась как атрибут умершего вообще, хотя собственно, утеряла свой смысл. Так, например, как указывает Роде, в Биотии были найдены надгробные рельефы, на которых умерший сидит на коне или введя коня принимает приношение. Негелин указывает на то, что вообще на греческих и даже позже на христианских могильных плитах имеется конь.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 Полёт на коне есть более древнее до земледельческое явление. Он развился из полёта в образе птицы или на птице. Отец, живущий с конём в могиле, явление более позднее, присоединённое пощё. Оно отражает культ предков и могилы предка. Отец на коне уже не летает. Здесь можно ещё упомянуть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 Вот тем камнем подвал открылся. В подвале стоят три коня богатырские, по стенам висит збруя ратная. Отвечает старуха: "Пойдём со мной". Привела его к горе, указала место: "Скапывай эту землю". Иван Царевич скопал, вошёл под землю. На этой горе стоял дуб, вершков 20 толщины, а под этим дубом стоял склеп.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 Из трёх коней чёрного, серого и белого, последним, то есть самым сильным и прекрасным, является белый. У иворского, чёрный, рыжий, сивый. С другой стороны, из трёх коней серой, вороной, рыжей, нередко последним назван рыжий конь. На русских иконах, изображающих змееборство, конь почти всегда или совершенно белый, или огненно-красный. В этих случаях красный цвет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 И не случайно он иногда назван невидимым. В некотором царстве, в некотором государстве есть зелёные луга, и там есть кобылица Невидимка, и у ей 12 же ребят. А у его подарена царя Невидима лошадь Невидимка. В одном случае он назван белогубым. Формула, что ни шерстинка, то серебринка, также указывает на его белый цвет.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 Мы знаем, что основная функция коня посредничество между двумя царствами. Он уносит героя в тридесятое царство. В верованиях он часто уносит умершего в страну мёртвых. Точно таким же посредником был и огонь. В мифах Америки, Африки, Океании и Сибири герои без всякой помощи животных, только при помощи огня отправляются на небо. Приведём несколько примеров. У якутов Потом выкопал яму в семь печатных сожжень. Развёл тут огонь, исщепав семь больших деревьев. Взлетел на верхнее место белым молодым ястребом. И так, чтобы подняться на небо, герой выжжигает большой огонь и поднимается на небо. Самое интересное то, что он при этом превращается в птицу. Это показывает, что старые зооморфные образы ещё не забыты. Что здесь старые традиции превращения в животное встретилась с новым фактором, фактором огня. Но не первичен ли здесь огонь? Люди много позднее стали видеть в сожжении трупов отправку на небо, говорит Зеленин. Герои микронезийского мифа пытаются попасть на небо к своему отцу. Он пытается взлететь, но это ему не удаётся. Но он не отказался от своего намерения.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 Нет никакого сомнения, что конь есть ни что иное, как воплощение огни. Здесь конь вззирает на трение, но в ведических гимнах он добывается из огнива. Огни, которого новорождённым произвели путём трения две палочки. Ригведа. Огни не только по очень многим деталям, но и по существу, по своей основной функции совпадает с конём. Он бог-посредник, вестник между двумя мирами.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 Сказка заменяет её огнивом новой формации: кремнём и кресалом. Совпадение между ведическим огни и русским сказочным конём настолько полное, что сопоставление их могло бы составить предмет особой работы. Авсянник окуликовский в своей работе о культе огня в эпоху вед собрал несколько сотен эпитетов бога огня Агни. И хотя изучение эпитетов, оторванных от того объекта, к которому они прилагаются, может привести к ложным заключениям, но всё же такие эпитеты, как имеющий светлую спину, вспламеняющий пастью, вспламеняющий головой, знак которого есть дым, с золотыми волосами, с золотыми зубами, с золотой бородой и другими в приложении к богу огню коню слишком близки к сказке.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 Этот случай показывает, что выпускание огня из рта, глаз, ушей и так далее вовсе не есть нечто свойственное только сказки. Такое же представление по Нансену имеется у инуитов. Признаком шаманов является то, что они выдыхают огонь. Впрочем, это обычно делает только чёрный шаман. Нансен сопоставляет его с огнедышащим дьяволом средних веков.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 У него по бокам часты звёзды. В Во волбу ясный месяц. Легко представить себе, что конь, как посредник между небом и землёй, мог быть наделён признаками неба. В Ригведе небо сравнивается с конём, украшенным жемчугами. Подобно тёмной лошади, украшенной жемчугами, питар украсили небо звёздами. К этому месту Людвиг замечает, что конь здесь взят как символ неба.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 Солнце отразилось в сказке как царство и как дворец, о чём речь ещё впереди. В этой связи интересно отметить то, что образ дыхания огнём в египетской религии приписывается именно солнцу. И что и сказочный огонь, и с этой стороны может быть отражает солнце. О ты, Ра, бог солнца или просто солнце, сущий в своём яйце, сияющий из своего круга, И поднимаешься на своём горизонте и сияешь подобно золоту над небом. Ты пускаешь струи огня из своего рта. 12. -е. Конь и вода. Другая особенность коня это его связь с водой. Эту связь с водой он также разделяет со своими европейскими и азиатскими собратьями. С индийским Агни и греческим Пегасом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 о божественном коне огни сообщается, что он — опам-напад, дитявод. Ольденберг предполагает, что опам-напад некогда был особым водяным существом, которое слилось с огни. Он, имеющий морское водяное одеяние. Из вод ты, чистый, возникаешь. Ему способствуют воды в озерах и так далее. Тринадцатое.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 Лиса побежала дальше, и при каждом шаге, который она проходила, из-под её ног ударял огонь. Она вошла в дом, где жил мороз, и топнула один раз своей ногой, повторяется 4 раза. Когда она топнула 4 раза, весь лёд растаял, и стало опять тепло. В этом случае хозяин мороза, холода, враждебен человеку. Но герою, который уже вступил в иной мир, он покоряется. Очень интересно, что в одной русской сказке старик совершенно так же, как благодарные животные просит. Иван-кабылин сын: "Покорми меня хлебцем, я тебе худым временем пригожусь". Совершенно такую же просьбу, как мы видели ранее, произносит орёл.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 Выраженное здесь словами покорми меня. Другой фигурой такого же порядка является фигура у сыни. Идёт путём дорогою. Пришёл к реке широкой в 3 версты. На берегу стоит человек. Спюр рекуртум, рыбу ловит усом, на языке варит да кушает. Если попытаться нарисовать себе фигуру этого у сыни, то манивольно придём к образу запруды и верши через которую пропускается вода. Другими словами, если Мороз Трискун есть персонифицированная сила природы, то здесь мы имеем персонифицированная орудия. Мы этот случай пока просто отмечаем. Связь орудий с помощниками и волшебными предметами разработана далее. У сыне иногда помещается сказочником не на берегу, а в саму воду. Он хозяин реки и рыб.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 Они расположились и стали дразнить своего брата и таскать его за волосы. Но ему до этого не было никакого дела. Он лёг и надел свою бобровую шапку. Так да река начала подниматься, и его братья и сёстры должны были бежать от воды на гору, в то время как он спокойно остался у огня. Хотя кругом всё было покрыто водой, он у своего огня остался сухим.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 глотает всякого, кто спускается по реке. Братому сыни обычно выступает Горыня или Вертагор или Горыныч. И гуляет Горыня-богатырь и горы ногой толкает. Это дух гор. Шли, шли, доходит до богатыря, до Горыныча. Горыныч на мизинце гору качает. Видишь,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 Будь ты мне братом названным, пойдём со мной. Этот Дубыня потом побивает вражескую рать. В одной из сказки он назван не Дубыня, а Дугиня. Дугиня-богатырь. Хоть какое дерево в дугу согнёт. Можно бы думать, что здесь имеется ложная этимология. Однако в греческом мифе мы имеем именно сгибателя сосен. Такого сгибателя сосен разбойника Синиса который привязывает к сосным людей и разрывает их, встречает и наказывает тисей. Очевидно, что если у сыне есть человек рек, горы не человек гор, то дубыня представляет собой человека леса. В этом он сходим с егой. Так же как помощник студинец или мороз трискун с дарителем мороской. Дубыня иногда даже и выступает не как помощник, а как даритель.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 сопоставление материалов показывает, что они представляют собой персонифицированные способности проникновения вдаль, ввысь и вглубь. С ними мы ещё встретимся при изучении их функций в связи с трудными задачами царевны. 14. Развитие представлений о помощнике. При всём разнообразии помощники в сказке составляют некую группу. объединённую функциональным единством. Всё, что здесь говорилось об отдельных видах помощников, имеет только частное значение. Мы должны поставить вопросы о помощниках вообще, как об общем явлении сказочного канона. С передачей герою помощника мы уже встречались. Помощника герою часто дарит Ега. Исторические корни Еги выяснены. Она связана с посвящением.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 Квакиуту, эти помощники и связанные с ними привилегии, добытые каждой благородной семьёй, передаются прямым потомкам по мужской линии или через женитьбу на дочери такого мужского потомка зятю, а через него и его внукам. Все эти указания очень важны. Они, между прочим, объясняют испытание героя, который перед вступлением в брак должен доказать, что у него есть помощник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 чтобы охотиться на горных коз. Тут он встретил чёрного медведя, который взял его в свой дом. Он учил его искусству ловить лососей и строить лодки. Через 2 года он вернулся на свою родину. Когда он пришёл, все люди боялись его, так как он выглядел как медведь. Он не мог говорить и не хотел есть ничего варёного. Тогда его натёрли волшебными травами, и он стал опять человеком.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 Приобретение помощника происходит индивидуально. Форма приобретения помощника, однако, сильно напоминает то, что происходит при обряде. Нет только лица, производящего посвящение. Юноша один уходит в лес или на гору, молчит, пастится и так далее. Такая форма имеется как в Америке, так и в Африке. А Анкерман, ссылаясь на Триля, говорит о племени Фнак следующее. «Праотец каждого рода, Зиппе, имел животное в качестве Эл-Ан-Эла». Это слово Триль переводит как «животное, обязанное человеку помощью». Однако явление индивидуального приобретения помощника в целом более позднее явление. В этих случаях помощника приобретают уже не все, а большей частью только избранные, шаманы, которые и считаются обладателями могущественных духов, животных помощников. Как тайные союзы постепенно замыкаются в касту, показал Вебстер. Но шаманы большей частью всё же ещё не образуют касты. Каждый индейец, говорит Геберлин, имеет духа-помощника, которого он находит в юности или позже, иногда и нескольких, специально для охоты, рыбной ловли, промыслов, войны и так далее. помощники против болезней, духи шаманов. Большинство этих духов имеет форму животных. Это приводит нас к рассмотрению помощников шамана. То, чего не достаёт в образе помощника, добываемого при посвящении, посредничество между двумя мирами и другого даёт нам помощник шамана. Это более поздняя ступень. Сверхъестественная сила шамана, говорит Штернберг, покоится не в нём самом,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 В Калифорнии у племени Шасту полагают, что земля полна неких потенций, болей, которые обитают преимущественно в человеческом виде в скалах, озёрах, порогах, на солнце, луне и так далее. Или же они животные, насылающие болезни, смерть и всяческое зло. Они же являются помощниками шаманов. Приобретение помощников происходит иначе, чем это описывает Крэмер. Здесь помощник стреляет в шамана,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 Помощь Ару Кюрмёсов является необходимой при сношениях с духами неба и подземного мира, путь к которым заграждён препятствиями. Препятствия эти подробно описываются в камланиях. Шаман побеждает все препятствия исключительно только с помощью Ару Кюрмёсов. Во время путешествия они являются живой силой и охраняют шамана от опасностей, ведут борьбу со злыми духами, встречающимися в пути. Ару кюрмёсы необходимо облекают собой шаман. Сидят на его плече, на голове, на руках, на ногах, в различных направлениях опоясывают его стан, и в призываниях именуется за это бронёй или обручем. У одних шаманов их больше, у других меньше. Во главе всех духов, составляющих шаманскую броню, стоит всегда личный кровный дух-покровитель, от которого шаман ведёт своё преемство.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 элементы его перешли в культ мёртвых, создав посмертных помощников, последним отдвлениям которых можно считать представление об ангелах, то есть полузооморфных, крылатых существах, уносящих душу на небо. Явление это позднее. Оно даёт свой рассвет в государственном культе мёртвых, каковой в наиболее развитой форме мы имеем в древнем Египте.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 но тоже достигается при помощи ковра самолёта или сапог самохотов. Конь побебивает рать, но и дубина сама обьёт врагов и даже берёт их в плен и так далее. Конечно, есть специфические помощники и специфические предметы, которые не могут быть взаимозаменяемы. Но эти отдельные случаи не нарушают принципа морфологического родства их.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 Вода, зелье, плоды и ягоды. Сколько бы мы ни классифицировали и не перечисляли их, этот перечень не даёт ключа к их пониманию. Не лучше будет, если мы подойдём к предметам со стороны их функций. Одни и те же функции приписываются различным предметам и наоборот. Так, молодцы, исполняющие приказания героя, могут являться из рожка, из суммы, из бочки,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 поскольку это позволяет нам материалы. 16. Когти, волосы, шкурки, зубы. Волшебные предметы не только морфологически родственны волшебным помощникам. Они имеют такое же происхождение, как последние. Так многие волшебные предметы представляют собой части тела животного: шкурки, волоски и зубы и так далее. Мы знаем, что при посвящении юноши получали власть над животными, и что внешним выражением этого было то, что им давалась часть этого животного. Отныне юноша носил её с собой в мешочке, или он её съедал, или наконец эти части втирались в человека. Таким образом, к этой категории надо ещё отнести мази, они тоже животного происхождения. Как это легко прослеживается и в сказке Чаще однако часть животного даётся в руки и служит средством власти над животным. Это происходит даже при индивидуальном приобретении помощника. У индейцев арапаху для этого уходят на вершину горы. Через 2-3, максимум 7 дней мужчине является дух-покровитель, обычно маленькое животное в человеческом обличии, которое однако, убегая, принимает животный вид. шкура такого животного затем носится из этих и подобных случаев мы заключаем что древнейшая форма волшебных предметов части животных смысл такого подарка в сказке сохранён с полной ясностью воласки из хвоста коня дают власть над конём то же относится к птицам и вот главная птица встаёт даёт ему пёрышко из головы вот Этот волосок похорони, спрячь. Какая бы беда ни случилась, так ты только этот волосок вынь и из руки в руку перемени, мы тебе поможем во всём. Герой получает щучью косточку. В критический момент щука прячет его в своём гнезде или глотает его. Герой превращается в неё. Вариант. Он получает воронью косточку. Львиный коготь. рыбью чешуйку и прочее. Финист, ясный сокол, также дарит девушке перо из своего крыла. Махни им в правую сторону, в миг перед тобой явится всё, что душе угодно. Формула всё, что душе угодно, конечно, поздняя замена других, более древних и более точных желаний. Эти желания сосредотачивались вокруг самого животного, вокруг животного добычи. В американских мифах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 Неприкреплённость функции к отдельным животным или предметам, создающая впечатление фантастики, не просто приём поэтического творчества, а также исторически обоснована в первобытном мышлении. Описывая лекарские мешки, играющие роль при посвящении, Фрезер говорит: "Эта сумка изготовлена из кожи животного: выдры, кошки, змеи, медведя, енота, волка, совы, горностая". И имеет форму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 подводящие зверя под его стрелу, потому что он имел над ним магическую власть в виде мешочка с волосками и так далее. Функция орудия испытывается пока как нечто вторичное. Энгельс говорит: "Различные ложные представления о природе, о сущстве самого человека, о духах, волшебных силах и так далее, имеют по большей части экономическую основу лишь в отрицательном смысле". Низкое экономическое развитие предоисторического периода имеет в качестве дополнения, а порой в качестве условия и даже в качестве причины ложные представления о природе. Частный случай такого неправильного представления о природе мы имеем здесь. По мере того, как совершенствуются орудия, можно наблюдать следующие явления. Магическая сила, приписываемая сперва животному помощнику,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 Арудия теперь обожествляется. Обожествлённое Арудия, наряду с волшебными волосами и прочим, есть второй, более поздний субстрат в истории волшебных предметов. Функции Арудия являются причиной его обожествления. Очень наивно, но вместе с тем совершенно правильно об этом говорится в северорусской рукописи XVI века Сад спасения, посвящённой обращению в христианство Лапарей. Аще иногда камнем зверя убиет, камень почитает. И аще палицей поразит ловимое, палицу боготворит. Это чисто охотничья вера держится ещё при примитивном земледелии. Некоторые индейцы молятся своим палкам, которыми они копают коренья. Представление, что орудия действуют не в силу прилагаемого труда, а исключительно в силу присущих ему особых способностей, Как указано, приводит к представлению о орудиях, действующих без человека. Такие орудия имеются в охотничьих мифах и дошли до нас в сказки. В мифе индейцев Таулипанг герой только всаживает свой нож в куст, и нож сам начинает срезать деревья. Он ударяет топором по дереву, топор сам начинает рубить его. Стрела, опущенная на угат в воздух, сама поражает птиц и так далее. В сказке топор сам вырубает корабель или рубит дрова, вёдра сами приносят воду. Интересно, что древняя связь с животным и здесь ещё не утеряна. Это делается по щучьему велению. Но эта связь в сказке не обязательна. Дубинка сама бьёт врагов и забирает их в плен при помощи помела и клюки. Хоть какую угодно силу победить можно и так далее. Здесь связь уже утеряна. 18. -е. Предметы, вызывающие духов. Приведённые материалы приблизят нас к пониманию предметов, при помощи которых можно вызвать духов. Такие предметы могут быть как животного состава, власки коня, так и орудия, дубинка, и целый ряд других предметов, кольцо. Ранее приведённые случаи показывают, как некогда понимали предметы, вещи и в особенности орудия.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 Такие предметы действительно существовали и употреблялись, и мы считаем это явление достаточно известным, чтобы на нём не останавливаться. Это так называемые фетиши, амулеты, талисманы и так далее. В сравнительной этнографии вопрос этот всё ещё ждёт своего исследователя. Формы и способ употребления этих предметов иногда в точности совпадает с той картиной, которую даёт сказка. Укажем хотя бы на племя, которое знает кольца, которые обладает свойством ставить носителя их в связь с некоторыми духами. Таким образом, и здесь сказка содержит отголоски прошлого. 19. Огниво. Среди предметов, способных вызвать помощника, особое место занимает огниво, вызывающее главным образом коня.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 перенося чудесные свойства плодородия, обилия и жизни на того, с кем он соприкасается. По свидетельству Мангарта, люди, животные, растения в различные времена года ударяются или стягаются зеленой веткой, палочкой, чтобы стать здоровыми и сильными. Таких случаев им приводится очень много, и они ясно показывают, что здесь на ударяемого переносится жизненная сила растения.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 А позже предмет, принесённый из Иного мира, а по сказочному из тридесятого царства. Не всякая вода оживляет мёртвого, но вода, принесённая птицей из тридесятого царства, оживляет мертвеца. Отсюда видно, что есть группа предметов, волшебные силы которых основаны на том, что они принесены из царства мёртвых. Сюда относится вода, возвращающая жизнь или зрение.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 Среди этих предметов особого внимания заслуживает живая и мёртвая вода и разновидности её сильная и слабая вода. Живая и мёртвая вода не противоположны друг другу, они друг друга дополняют. Спрыснул Иван царевич мёртвой водой, его тело срослося, спрыснул живой водой. Иван царевич встал. Такова каноническая формула применения этой воды.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 Античные представления, связывавшиеся у древних греков с верой в загробную жизнь, соединялись, по-видимому, нередко с представлением о двух видах воды подземного царства, на что определённо указывают, например, южноиталийские таблички. Так, пятилийская золотая табличка, вкладываемая в гроб покойнику, говорит с душой скончавшегося, что в доме Аида она увидит два различных источника. Один по левую, другой по правую руку. У первого растёт белый кипарис. Но не к этому источнику должна она приближаться. Таблички велиат душе обернуться направо, туда, где из пруда ниммосины течёт освежающая вода, около которой стоят её стражи. К ним должна обратиться душа и сказать: "Я изнемогаю от жажды, дайте напиться мне". Присмотримся внимательнее к этому тексту.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 До входа ваит она не имеет никакого действия, поэтому она и не охраняется. Это явствует из вавилонского катабазиса богини Иштар. Как говорит и Иеремиас, она отпускается обратно после того, как превратник вынужденным образом впрыскивает её водой жизни. Если высказанные здесь предположения верны, то это объясняет, почему героя сперва опрыскивают мёртвой водой, а потом живой. Мёртвая вода его как бы добивает, превращает его в окончательного мертвеца. Это своего рода погребальный обряд, соответствующий обсыпанию землёй. Только теперь он настоящий умерший, а не существо, витающее между двумя мирами, могущее возродиться вампиром. Только теперь после окропления мёртвой водой эта живая вода будет действовать.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 Сильная стоит на правой руке моста, а слабая на левой. Перед боем эти воды подмениваются. Герой пьёт сильную воду, убивает змея и попадает в иной царство. Аналогия с приведённым греческим материалом достаточно полна. Но всё же она не абсолютна. Но вопрос, какую же воду пьёт герой? Живую, то есть для живых, или мёртвую, то есть для мёртвых?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 который ему как мертвецу было бы положено, и этим приобретает силу, похищает её, так же как он похищает молодильные яблоки и другие диковинки. Таким образом, я предполагаю, что живая и мёртвая вода, и слабая и сильная вода есть одно и то же. Ворон, улетающий с двумя пузырьками, приносит именно эту воду. Мертвец, желающий попасть в иной мир, пользуется одной водой.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 Возвращаясь, она пьёт другую. Необходимо только ещё прибавить, что эту сдвоенную воду необходимо отличать от целиющей и живущей воды, исцеляющей слепотой и прочее, также добываемой на том месте. Об этой воде речь будет при рассмотрении 30 царства. 23. Куколки. Итак, рассмотрение некоторых волшебных предметов опять приводит нас к той области,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 Но во-первых, эти аналогии есть. В сказке Грёзнавка имеются куколки, к которым обращаются с той же формулой, что и у Афанасьева. Вы куколки, кушайте, моё горе слушайте. В северной сказке у меня в сундуке есть четыре куколки. Как что надо, они тебе помогут, говорит мать перед смертью своей дочери. Попутно обращаем внимание на то, что куклу эту надо кормить. Во-вторых, куколки широко фигурируют в верверниях самых различных народов, причём аналогии со сказкой довольно точна. Чтобы лучше понять этот мотив, приведём ещё один случай из сказки. В сказке Князь Данила говорила, преследуемая девушка постепенно погружается в землю, то есть уходит в преисподнюю, и оставляет вместо себя четырёх куколок, которые отвечают преследователю за неё её голосом.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 или её эквивалентами. Царями зверей, найдены в лесу и так далее, убеждают в встроенности и цельности сказки, в её исторической ценности и осмысленности. Ега и её дары представляют собой две стороны одного целого, и сказка эту связь сохранила очень полно.